Глава седьмая. Я лежал на диване в тихой полутемной комнате. Черный глянцевый прямоугольник на стене. Это что? Телевизор. Бледные зеленые шторы. В углу торшер. Я дома? Боже! Я дома! Какой ужас! На полу валялась сумка с подарками. Рядом... Мой бывал рюкзак. Руками я прижимала к груди мешочек лепестков и флакон ведьмы. На запястье темнел ее шерстяной шнурок. Встала, распахнула шторы. Все было белым, выпал снег. Я забыла, что бывает снег, а он мягкий, легкий, неслышно летел с молочного неба окончательно вырывая меня из страшного и прекрасного мира, куда я больше никогда не вернусь. Легла на диван, отвернулась к стене и тихо заплакала. Проснулась я только утром. Первым делом позвонила Любе. Она так обрадовалась, что говорить не могла. Приехала через полтора часа. Даже в субботу Москва стояла в снежной пробке и привезла мои цветы в горшках. До ее прихода я сбегала в супермаркет, набрала продуктов на несколько дней. Было чувство, что я не приехала домой, а уехала из дома. И теперь, по примеру роковой Мии Побер, тоскую по родине, по родной стороне моей, поскольку я далеко-далеко в незнакомой стране. Нестерпимые яркие коробки, угрожающие высились вокруг, А такое зрение с бесцеремонностью армии захватчиков. На полулитровой стеклянной банке были изображены жизнерадостные овощи. Зачем? Как будто непонятно, что с ее уныло-бурым содержимым у них нет ничего общего. Вымоченно радушные девушки в рекламных фарточках предлагали попробовать ветчину. Полностью натуральный продукт, никаких вкусовых добавок, Копчение на березовых углях. Попробовала. Березовые угли отдавали химлабораторий. Ну и гадость. Что я теперь есть буду? Не вешайте лапшу на уши. Просрочкой торгуете. Травите нас почем зря. А улыбочки такие добренькие. Да не хочу я слушать, что вы поете. Тошнит. Напущу поднадзор, Тогда спляшете. Где жалобная книга? Громыхал родной голос. «Ведьма?» Я заглянула за ряд стеллажей. Нет, высокая, дородная, энергичная, немного усатая, но не Беатрис. И грустно побрела назад с полной тележкой. «Первое декабря!» Люба перевернула календарь и села к столу. «Вот и зима! Я приезжала раз в месяц все проверить. А цветы же поливать нужно!» Забрала к себе. Она отрезала бисквитного рулета. Мне показалось, или он пахнет мылом. Благодаря Любе у меня не было задолженности за коммуналку, работал интернет. Она аккуратно в срок щелкала автоплатежами. Теперь очень удобно путешествовать в другие миры. Она слушала мою историю, подливая нам кофе. Я соскучилась по его вкусу. Ну, лизок, хоть роман пиши. Иногда я плакала, иногда мы плакали вместе. Я испсиховалась вся, сказала она, запретила себе гадать на тебя, что ни день, разложу а карты одни, угрозы до да беда. Потом нормально и опять беда. Валерьянку как чай заваривала, лали все нервы вымотала, посмотри, да посмотри и все-таки ты его спасла. «Колдун не убил Фольфрама при мне, а потом...» «Я не знаю». «Спасла! Ты бы поняла! У тебя же нет чувства, что он погиб?» «Нет. Такого чувства действительно не было. Было другое чувство. Ущерба, печали, усталости. Состояние остро-чудовищной недостаточности. «Вот! Значит, жив! А если жив, найдет тебя...» «Как ты его нашла?» «Договорюсь с Лалой, сходим к ней, она глянет». С Любой мы простились поздно вечером. Утром я набрала номер Роланда. «Лиза, как вы? Нашли Вольфрама?» «Нашла и потеряла». Мы встретились в маленьком ресторанчике в центре. Я пришла раньше, сидела с чашкой кофе у окна и не верила, что это происходит со мной. Будний день. Тихо, мало посетителей, снег. А я словно не совсем здесь. Какая-то часть меня все еще была там, а может, и останется там навсегда. Позвонила Женьке. Лиска, слава Богу! Я так рада! Ну что, нашла? Нашла, но ненадолго. Это как? Я понизила голос. Утащил его Женечка-колдун прямо на моих глазах. «Ой, Лиска, и что же делать-то?» «Ждать. Я бы с ума сошла. Хуже нет. Ждать и догонять». «И не говори». «Вечером звякну. Я в Екатеринбурге, в командировке. Работаю круглые сутки. Ночью с ног валюсь, но до Москвы не дотерплю». Роланд влетел стремительно. Мое сердце сжалось, узнав дорогой облик, напоминающий другую жизнь, другой мир. Вроде бы мы одинаковые, но есть что-то неуловимое и одновременно бесспорное, отличающее их от нас. Он хотел обнять, но остановился и приветствовал меня своим неподражаемым поклоном. Потом, конечно, обнял. «Вот, Роланд, нитка летора путешественника». Хватит на двоих с запасом. Спасибо. Вам спасибо. Без вас я бы ничего не смогла. Он выслушал мою историю о Викторе Кае. Лиза, вы совершили непостижимое. Вы спасли страну. Честно говоря, цели такой не было. Я лишь пыталась выжить. И, кстати, теперь вам не обязательно искать новое место для жизни. У вас есть Ордес. Виктор с Лаурой будут ждать вас и Диану. Короне нужны верные и отважные сердца. Это его слова. Благодарю от всей души. Я о такой протекции даже мечтать не смел. А сам погрустнел. Не тужите, взяла его вмиг ослабевшие руки. Мы ее найдем. Он рассказал, что бросил работу официанта и стал учителем танцев и иностранного языка. «Какой же язык вы преподаете?» «Французский и английский». «Оказалось, нитка дает знания всех языков мира, куда переносит вас. На уровне вашего родного». «Образованному человеку достаточно полистать учебник, и он готов преподавать». «Убеждена, вы прекрасно образованы», — улыбнулась я. «Спасибо. Не могу судить, но посвятил этому немало времени». А танцы? Студия старинного танца. По вашим меркам, мой мир лежит в далеком прошлом, но танцы у нас похожи. Я взял пару уроков у профессионала и теперь учу других. И приглашаю вас на ближайший бал. Увы, я не умею танцевать. Но вы же танцевали на балу «Чудовищ» с Вольфрамом. Тогда у меня была его... Волшебная брошка-туфелька. Танцевальная брошь? Неужели? Что же вы сразу не сказали? Она осталась во сне, на моем бальном платье, которое было иллюзией. Люба говорила, она притянет меня, но я ее не нашла. Да и не знала, где искать. Наверное, она потерялась безвозвратно. Хотя перенеслась я именно к дворцу принца Адама. Лиза! Эти броши, их всего четыре, триста лет назад сотворил Ансельмус Шутник, один из величайших чародеев. Они способны путешествовать через миры. Более того, они не бросают своих владельцев и передаются только как дар любви. Брошь всегда с вами. Со мной? Всегда? И сейчас? Куда вольфрам ее приколол? Дотроньтесь до этого места, не убирайте руку и подумайте о нем, вспомните его. Зачем мне его вспоминать? Я не могу забыть его ни на мгновение. Под пальцем появилось что-то гладкое и прохладное. Я выхватила зеркальце из сумки. На свитере блестела маленькая золотая туфелька. «В общем, Лиза, если вам надоест служба...» Можете преподавать танцы вместе с вашим покорным слугой. Вечером, после разговора с Женькой, подруга охала и ахала все полчаса, я позвонила Аполлинар. «Ты вернулась? Совсем? Совсем. Слава Богу!» Я легко представила начальницу, говорящую, сидя за компьютером, с чашкой кофе. «Когда на работу выйдешь?» Она ошеломила меня этими словами. Было, конечно, приятно оказаться не безработной, но она спросила так буднично, словно я на неделю уехала к тете в Саратов или взяла больничный. Впрочем, она была не в курсе моих приключений. «Могу завтра». «Угу», — она отпила что-то. «Давай в десять, мне к двенадцати на переговоры». В гастрономии возле офиса — Я купила торт, нарезки и бутылку шампанского отпраздновать возвращение. Мой пропуск еще действовал. Я беспрепятственно вошла в здание. Открыла нашу вечно заедающую дверь. Привет! Первым меня увидел Феня. О! Артель напрасный труд! Глядите-ка, какие у нас гости! Лиска! бросилась ко мне Света. «Наконец-то!» Аполлинер оторвалась от телефона, улыбнулась и помахала рукой. лисхен ты ли это?» — повернулся на стуль Валера. «А где загар?» «Какой загар?» «Мелькнула версия, что ты вышла замуж за африканского принца». «А, ну да, было дело», — легко согласилась я. Но он тут же обвинил меня в государственные измене и посадил в тюрьму. Загар накрылся медным тазом. «Не ходите, дети, в Африку гулять!» — изрёк Рома. Мой фуршет сунули в холодильник. А Полинар отложила телефон. «Господа, все к станкам. Возвращение Лизы обмываем после шести». И мне. «Садись поближе». Мы говорили с ней целый час. Вернее, говорила она. Я поняла главную причину, по которой Полина приняла блудную дочь обратно. Мой проект занял первое место на серьезном конкурсе. Поскольку он выставлялся от студии, премия и престиж легли на счет конторы. И теперь у начальницы были большие планы относительно моего будущего. Завтра с утра, Лизок, обсудим подробно. А сегодня мне следовало ознакомиться с чертежами, концепциями и так далее». Только один человек с момента моего появления не произнес ни слова, но почти неотрывно смотрел, пока я смеялась с коллегами и периодически пока слушала Аполинер. Саша Тихонов. От его взгляда становилось не по себе. Что изменилось за мое отсутствие? Вечером мы сели за круглый стол, разлили шампанское. Феня поднял тост за воссоединение нашей дружной семьи Все чокались. Я подумала. И правда, даже с волнениями и овралами, ошибками и нагоняями от начальницы, на работе я чувствовала себя лучше, чем среди родных. А настоящей семьи у меня давно не было. В этом мире. А в другом я оставила брата, близких друзей и самого важного человека в моей жизни. Так где же мой дом? Тихонов устроился напротив. Он, как обычно, на всех праздниках не пил и очень мало ел, лишь пробуя закуски и сладкое. И я поняла, кого он напоминал мне. Мелвина Пирса. Осанка, манера держаться, немногословность. Аристократ. Недаром Феня прозвал его принцем. А глаза как у... Я не буду никого сравнивать с тобой, волк. Ты единственный. Мы с Любой приехали к Лале. Она жила в центре. Еле добрались от метро. Такая метель выла, сбивала ног, осыпала снежными волнами, будто мы не в Москве, а за полярным кругом. Ох и заварила ты кашу! Усмехнулась с румяным ртом Лала. Не удивлюсь, если от тебе там песни сложат. Да пусть складывают, сказала Люба. Главное, чтобы их не на похоронах пели. Мириса на куны. «Скажи, встретятся они!» Сердце замерло. Лала взяла мою руку. «Тяжело ты шла к нему. Как страдала! Себя не жалела. Но ему до тебя дойти еще тяжелее будет. Что до луны пешком так тяжело? Он очень сильный. Может дойти, но точно не вижу. Скрыто будущее». «Может дойти?» Это нужно было запомнить. И повторять много-много раз в день, каждый день, чтобы оно превратилось в дойдет. На следующее утро Аполлинар встретил меня с загадочным видом. «Лиза, хочу доверить тебе проект Никольского». «Почему мне? Я даже не была на первой встрече с заказчиком». «Из всех наших работ он отметил твои, астоженку и ВДНХ». Серьёзной архитектуры и инженерки нет, один дизайн. Сложности не возникнет. Здание понравилось сразу. Типичное административное, XIX век, 80-е-90-е годы с их неорусскими кирпичными фризами и скатной крышей. Хай-тек в них живет великолепно. За стойкой администрации сидели две симпатичные девушки в белых рубашках. Я к Никольскому на 14. Кабинет генерального был на верхнем этаже. Перекрытие чердака при прежнем ремонте разобрали, открыв фермы и изломы крыши. Это было красиво. Но обновить действительно не помешало бы. Оделка смотрелась пожухлой и устаревшей. Павел Валентинович задержится на 10-15 минут. Тоненькая, как прутик, девушка с балетной выправкой проводила меня в приемную «Чай? Кофе?» «Спасибо, не беспокойтесь». «А у нас печенье вкусное». У нее была заразительная улыбка. «Тогда кофе». «Пожалуйста, позвоните Алмачеву и отменить встречу в шесть». Мужской голос заставил меня вздрогнуть. «Нет, так не бывает. Теперь ты будешь мерещиться мне везде». «Волк. И это нечестно». Генеральный стремительно вбежал по лестнице и увлек меня в кабинет. «Здравствуйте. Извините за ожидание. Надеюсь, о вас позаботились?» «Да, спасибо». У него были пепельно-серые глаза и длинная косая челка, падающая до уха. И немного надменный изгиб рта. «Сейчас расскажу вам, что я хочу». «Расскажи». А я пока посмотрю на тебя, вспоминая кое-кого с похожим выражением глубоко посаженных глаз. Он водоушевленно говорил о своей фирме. У него была масса идей и энтузиазм, совершенно не присущий моему чудовищу. Слава Богу! Будь он столь же меланхоличен и нетороплив, я бы просто удрала. Через полчаса я уже видела. Сходство не такое впечатляющее, как показалось в начале. Но оно, без сомнения, было, особенно в голосе. А еще через полчаса стало ясно, что у него есть интерес не только к моим проектам. «Елизавета, мы нигде не могли пересекаться. Вы мне кого-то отчаянно напоминаете, не пойму кого. Симонету Веспуччи. Я ее всем напоминаю». «Я должен ее знать?» Через минуту на планшете Павла расположились несколько симонет. Точно. И его деловой энтузиазм окончательно покорился чему-то более личному. «Вы не устали? Давайте пообедаем. Здесь неподалеку есть приличное кафе. А потом продолжим. На пустой желудок неважно соображается». Я и сама была страшно голодной. Не успела позавтракать. Кофе с печеньем поддержал меня, но уже выветрился. В коридоре мы встретили красивую женщину, высокую, стройную, при этом полногрудую, но потухшую, измученную и потерявшуюся в незрачной одежде. Она с такой тоской глянула на директора, что я сразу поняла ее чудовище, в отличие от моего, было не за три девять земель, а в соседнем кабинете, но тоже недосягаемо. Она вцепилась в папку. Руки дрожали. «Павел Валентинович, тут отчет. «Да, Елена, через полтора часа я буду на месте». Я пожалела, что надела вызывающий красный свитер с довольно щедрым и сексуально перекошенным вырезом. А Полинер приветствовала, когда мы одевались броско и неформально. Как говорил Феня, креативненько. «Буду ходить сюда, как моль», — решила я. «А Елена кем у вас работает?» «Кормили, правда, вкусно. Грибной суп был бесподобен». Павел оторвался от тарелки. «Почему вы спрашиваете?» «Главным бухгалтером». «Очень красивая женщина». «Да?» Он пожал плечами. Мы вернулись из кафе и снова наткнулись на нее. Елена не могла скрывать своих чувств. Рядом с Павлом она краснела, Бледнела, сбивалась. А он не обращал ни малейшего внимания на ее дивные густые волосы, длинную шею, точёные кисти рук, яркие от природы губы. Стоит в метре и в упор не видит. Вот как такое может быть? «Молодец!» — похвалила Полинер, едва я вошла утром в офис. «Никольский тобой доволен». Ему понравилась идея с напольной доской и металлические конструкции, и цветовое решение. Воплощай. Начни с коллажа, согласуй цены, потом сделаем визуализацию. Вперед. Я днями напролёт сидела в интернете, листала каталоги мебели и книги по дизайну, выискивая детали для ремонта Никольского. Получалось замечательно, чему способствовала архитектура дома и свобода, предоставленная Павлом и Аполинер. Через неделю я раскладывала варианты коллажей перед заказчиком, одетая в свой самый невзрачный свитер того оттенка синего, который мне категорически противопоказан. Как говорит одна моя подруга, он меня убивает. Это, конечно, субъективно. Ее, например, убивает все, кроме красного, оранжевого и желтого. Оставшуюся часть палитры она не носит я однажды намекнула что при ее корпуленции и характере опасность для нее представляет только двутавровая балка и то не факт она поржала и отправилась за очередным оранжевым в обтяжку грязно кобальтовый свитер я дополнила трагичной черной юбкой в пол неуместно зеленоватой а под свитер спрятала кулон лауры и виктора опал и бриллианты. Проницательность и твердость не помешают. Павел встретил меня в дверях. «Как вам к лицу синий?» «Господи! Он уже в той стадии, что на зимний маск-халат с лыжами скажет, белый вас необычайно свежает!» Опять пришла бедняжка из бухгалтерии что-то подписывать. Затравленно поздоровалась со мной и подала своей любви бумаги, не поднимая глаз а у него телефон зазвонил. Отделавшись от Елены торопливым жестом, он шагнул к окну разговаривать. Она смотрела ему в спину. «Клянусь самой страшной клятвой. Никогда и никому я не буду так смотреть в спину. Ни за что. Даже тебе, мое чудовище. Если ты придешь ко мне, отчаявшийся, а потом пьяную от счастья бросишь... Жестоко посмеявшись и разместишь в Инстаграме фото с новой возлюбленной на Гавайях. Не буду, обещаю. Покинув Павла, у него началась планерка: я поинтересовалась у секретаря, где кабинет главбуха. Елена тихо всхлипывала, прикрывшись рукой. Простите, у вас найдутся пять минут. Она торопливо смахнула слезы. В ее взгляде не было ни капли ненависти. Одна безысходность. Вот, держите. Что это? Лепестки роз, особенный сорт. Его вывела девушка, влюбленная в холодного жестокого человека. Когда-то давно она посадила обычные розы и плакала над ними долгие годы. Она дала эти лепестки мне со словами «Они стали волшебными от моих слез и помогут обрести стойкость, чтобы дойти до любой цели». Вы в такое верите? Елена вытерла платочком покрасневший изящный нос. Верю. А она дошла до своей цели. Думаю, да. И они соединились? Не знаю. Окончания истории я не застала, но она точно обрела уверенность в себе, а он, наоборот, ее лишился. Она перебирала робкими пальцами шуршащий пакетик. Мне кажется, ему нравятся другие женщины, решительные, сильные, такие, как вы. А нюни, вроде меня, ему не интересны. Ошибаетесь, он деспот. Ему нужна именно Нюня. Таких, как я, не потиранешь. Вам он совсем не нравится? Спросила она с трепетной надеждой. Нет. Мне нравится другой человек. А вы ему? И я ему. Но мы не можем быть вместе, он очень далеко. А когда-нибудь сможете? Больше всего на свете я бы желала этого. Ему нельзя приехать к вам или вам к нему? Пока нет. Но я жду. Я буду ждать. А вы... Знаете, Елена, вы потрясающе красивы, но он не видит вашей красоты. Она откровенная и безыскусна. Вы бриллиант в кимберлитовой трубке, без огранки, без оправы, без ценника. Вы не предмет охоты, не дорогой приз. А он хочет быть победителем и получать самое лучшее». «А все лучшее априори недоступно, иначе оно не лучшее», — сказала она с горечью. «Но он генеральный и владелец». Богат, из известной семьи, а я что, обычная, как все, бухгалтер на зарплате. Станьте необычный, недоступной. Потратьте зарплату на яркую, бессмысленную мишуру. Пусть за вами заедет ослепительный мужчина на шикарной машине и увезет Хотя бы за угол. Но это как-то смешно. Ну и хорошо, заодно посмеетесь. Не хочется начинать отношения со лжи. «Тогда берите вот того!» Я кивнула на дверь комнаты напротив. «Он смотрит на вас, как на вишенку с торта». «Чернов?» «Никогда не замечала». «Где вам замечать?» Усмехнулась я. «У вас времени нет. Надо отчет составить, поплакать, ведомость закрыть, еще поплакать. Каждый день рубец на сердце. Ваш бизнес-план нелегко выполнить». Она улыбнулась. Почему вы мне помогаете? Помните, у Джейн Остин, если героиня одного романа не может рассчитывать на покровительство героини другого, откуда же ей ждать сочувствия и защиты? Не помню, я читала только гордости и предубеждения. А Нортенгерское аббатство?» Что же вы? Взялись страстно любить, терзаться, мучиться и не подготовились? Мать честь не выучили, двойка. Она засмеялась. «Одна моя подруга, — сказала я, — очень счастлива в любви. Ее избранник — умный и тонкий человек. Ему плевать на условности. Его не смущает, что он королевских кровей, а она — простая девчонка. Но даже он не разглядел бы ее в прежней униформе. Ох, я не разбираюсь в моде. Дам вам телефон отличной стилистки. Я начала рыться в сумке. Вряд ли я смогу себе такое позволить. Родители и пенсионеры. Папа болеет, дача разваливается. Перестаньте. Стилисты получают премию от магазина. Назову вас моей родственницей, а делайтесь легким испугом. Слушайтесь ее и ни в чем не перечьте. В понедельник документы на подпись. Павлу принесла блондинка с локонами, уложенными в непринужденный пучок, затянутая в костюм а-ля маглер с узкой юбкой, закончившейся над худыми коленками и на шпильках-гвоздях. У меня отпала необходимость в страшном свитере. Выражение лица Павла говорило о том, что стилисты едят свой хлеб совершенно заслуженно. Перед уходом, Павел спешно уехал по делам, я зашла к Елене. Ну как? Никольский оценил. Если бы один Никольский. В тончайшей подводке и с черными ресницами ее голубые глаза стали как озера. Общественным транспортом не поехала. Шиканул он на такси. Таксист до самого офиса пялился. Охранник на входе не узнал. Мужчины комплиментами завалили. Так неловко! Хочется закричать: Да, это я! Все та же самая! «Лучше молчите. Не поверят. А Никольский что?» «Мне говорили, что у меня бухгалтер — красивая женщина, а я не обращал внимания». «У него бухгалтер, представляете?» Еще как. Только после ваших лепестков сон приснился странный. Я на балу в сказочном платье, как мы в детстве рисовали. Танцую с принцем. Все чудесно, но туфли ужасно жмут». И на часы постоянно смотрю. Вроде бы мне уехать нужно. И так жаль его покидать. На душе тяжело. И страх, что не увижу больше. Я проснулась, лежу в кровати и не понимаю, кого не увижу, принца или Пашу. Вы как думаете? Время покажет. Через три дня Никольский приехал к нам в офис. Всю беседу Феня внимательно переводил взгляд с него на меня и обратно. «Лизок, длинный тебя клеит», — заявил он, проводив заказчика. «С чего ты взял, Ну, тром чую. Печёнкой». Феня принёс из буфета салат оливье в пластиковом контейнере и с аппетитом поедал его чайной ложечкой. «Моншер, не ешь всякую дрянь и не будешь чувствовать лишнего печенью», — бросила полинер «Скоро Новый год. Корпоративы, родственники». Она тебе еще пригодится. Лиски на женихи, на мои внутренние органы не влияют. Женихи? Оживилась света, выныривая из-за перегородки. Где женихи? Да разошлись уже. А были. Вау! И тип, размеры, банковский счет. Хихикал Феня. А почему мне не сказали? Я же за перегородкой. Ничего не вижу. Значит, судьба твоя такая сидеть за перегородкой и ничего не видеть. «Противный ты, Феня!» «Полина, как ты его терпишь?» «Кто без изъяна?» философски заметила полинер пролистывая документы. Феня поднял указательный палец. «Поняла». «Чего тут понимать?» фыркнула Света. «Ну, обидно. Все видели жениха, а я нет». «Свет, не слушай Феню, он прикалывается», успокоила я коллегу. «Пойду проветрюсь». Мур и Саша хлопнул дверью. Ядрен батон! застонал Валера. Просил же не хлопать. С утра целый час дверь ремонтировал и опять 25. Чувство, Валера! Чувство! Феня доел Оливье и выбросил в контейнер. Эмоции! В последующие дни происходило нечто забавное. При Елене Павел вспыхивал и нервничал, при мне Забывала о бухгалтерии, устремляясь к архитектуре и дизайну. Это было очень смешно. Высокий, внушительный мужчина мечется щеночком между столбиками. Какой бы обрызгать? Мы с Еленой не обсуждали его метания, и, слава богу, она не присутствовала на наших встречах с Павлом. Ей было бы неприятно. Приближался Новый год. В очередной визит, ожидая Никольского, я зашла к Елене. Она наряжала маленькую елочку и была очаровательна в синем платье с запахом и с большим белым английским воротником. Я всегда о таком мечтала, но выбрала бы зеленое. Платье шло ей неимоверно, чего нельзя сказать о слезах. «Что случилось?» «Миша уволился». «Миша? Чернов? А чего ты плачешь?» «Не знаю», — схлипнула она. «К чему-то грустно. Он так глянул и пожелал счастья. А с Павлом у тебя как? Ходим обедать. Смотрит. Необычно смотрит. Внимательно. В субботу пришлось к нему в загородный дом поехать, договор подписать, чтобы в воскресенье передать в самолет. Познакомился с родителями и с сестрой. Хорошо посидели, и они разглядывали меня, понимаешь, расспрашивали». А он так себя вел, будто я не просто бухгалтер. Ох, на прощание в дверях поцеловал в щеку. Ничего не понимаю. Вчера пригласил на вечеринку к партнерам. Раньше никогда не приглашал. Я должна быть рада до обморока, а я. А ты? Как под уколом. Когда успокоительного вколет. Что воля, что неволя, все равно. Я решил не делиться с Еленой, приемами которые развернули Павла в ее сторону. Он пытался поцеловать меня не только в щеку. Как-то вечером набился подвести до дома, у подъезда сгреб в охапку. Хочется спросить мужчин. Вы действительно думаете, что обслюнявив нам половину лица, наберете недостающие очки? Писал дурацкие сообщения в телефон. Звонил за полночь и уговаривал провести с ним каникулы в Таиланде. Приличные люди не звонят за полночь. Особенно тем, кому вставать в семь. А однажды выкинул совсем уж невообразимый номер, свидетелями первой части которого стали Женька и Люся Акулова. В тот пятничный вечер мы с Шедликом встретились в кафе. Она наконец-то вернулась из командировки. Подруга чмокнула меня своей малиновой помадой. — Жень, духи новые Ага, пустынный призрак. Свекрух подарила. Лиз, Люська звонила, сейчас придет. Зачем ты ее позвала? Горе у нее. Юбку утюгом прижарила. Нет, любимый бросил. Тяжко ей, страдает. Да ладно. Правда. И на старушку нашлась прорушка. Влюбилась наша Люська без памяти в иногороднего. А ведь зарок давала. Только москвичи и только жил площадью. Даже в квартиру свою поселила и на работу устроила. А он к ее начальнице переметнулся. Ну, та уволила Люську со скандалом. Она месяц ревела. Две недели, как пошла на новую работу, загрузили по самой «не балуйся». Вздохнуть некогда, но забыть не может. Мается. Короче, готовься. Будем слушать русские народные страдания. Без гармонии. Люся пришла бледная, с отсутствующим лицом говорила тихим голосом, ела без аппетита, а, заказывая ужин, едва глянула на цены и не терзала по своему обыкновению официанта тысячи вопросов. Мне она не задала ни одного, зато поведала всю историю своей несчастной любви от и до, в красках. Объект поражал воображение. Покидая ее квартиру, юноша прибрал новый планшет и игровую приставку, Которую она купила племяннику на день рождения, и на работе при любовнице обвинил в краже денег, то есть обобранные безработной Люсе пригрозили еще и заявлением в полицию, и статьей. Люсю было жалко: Вот урод! Перекрестись и забудь, тебе легко говорить. Ты так не любила. Так я точно не любила. Мы уже заказали десерты, когда через стеклянную стену кафе я увидела, как ко входу подъехала красная Ауди. Из нее вышел... Этого не хватало. Павел обозрел зал и бодрым шагом направился к нашему столику. «Здравствуйте, дамы!» Он обворожительно улыбнулся. «Если ничего про него не знать, можно залюбоваться. Но я диссонансу внешности и душевных качеств уже не удивляюсь. После «Золушкиного принца» меня ничем не проймёшь. Уселся с нами, сообщил, как обрадовался, случайно заметив знакомое лицо в окне кафе, и приступил к тому, что мужчина любит больше всего на свете, начал пушить хвост. Шидлик загадочно щурилась. Люся, забыв про похищенный планшет, Любовь к перебежчику и правила приличий активно кокетничала с Павлом. Ее щеки озарились румянцем, взгляд приобрел тягучесть, а голос наполнился соблазнительными нотками, словно она собралась спеть арию Далилы и бессовестно погубить Самсона. Но по реакции Павла было ясно, что Самсоном подруга ошиблась. Одевай Шидлик, шепнула. «Акулова не слишком раздухарилась?» «Да пусть забирает! На здоровье!» Несмотря на льстивые комплименты автомобилю Павла, Люсе пришлось довольствоваться такси. Попрощавшись с девочками, я спросила его. «Зачем вы приехали? Вы меня выслеживаете?» «Лиза, предлагаю перейти на «ты». В этом нет никакого смысла». С некоторых пор меня не тяготило общение на «вы». «Почему?» Да чего же ты нудный? Павел, давайте сохраним добрые отношения, для них вы не помеха. Удивительно, Лиза, как ваш нежный облик сочетается с жестким характером. Вы не по-женски категоричны. Говорите, будто режете. Откуда это в вас? Я не стала объяснять ему, что несочетаемость облика с характером нынче повсеместно. Хорошие учителя были. «Хм... Ладно. Пусть будет вы. Позвольте отвезти вас домой. Но держите себя в рамках». Он поехал незнакомой мне дорогой. «Где мы?» Показалось, или мой кулон завибрировал. «Так быстрее! Пятница, пробки!» Дорога нырнула в лесок, на деревьях белой ваты лежал снег, машин было мало, как за городом, Вдруг он свернул с трассы и метров через двести остановился. «Что вы делаете?» «Я хочу поговорить». Положил руку на плечо. «Павел, перестаньте». Приблизился, глаза блестят, как у сумасшедшего. «Лиза, вы мне безумно нравитесь». «А вот вы мне уже совсем не нравитесь». «Я предупреждала. Пожалуйста, без объятий и поцелуев». А то что? А то убедитесь, что у меня не только характер жесткий. Вы мне угрожаете? Нет, я вам клянусь. Он не поверил. Если я захочу вас поцеловать, поцелую. Вы не справитесь, я намного сильнее. Есть чем гордиться. Справляться с вами буду не я. Мои слова развеселили его. Полиция? Личная охрана? «Открою секрет», — он перешел на шепот. «они, они успеют». «Кто? Это спецподразделение? Я чего-то о вас не знаю?» «Вы ничего обо мне не знаете и даже не представляете, до какой степени это подразделение спец». «Да бросьте. У вас богатый любовник? Он за вами присматривает?» Я не удивлен, у такой красивой девушки не может быть другого. Но почему я не нашел никаких свидетельств его присутствия? Значит, все-таки следил. Заняться нечем, деньги лишние. Я подняла руку с кольцом Элларда: Наше устройство связи. Он всегда знает, что со мной. Если я сниму кольцо, он насторожится, а если поверну камень, через минуту будет здесь. В то же мгновение топас полыхнул золотым пламенем ему в лицо. Ошарашенный Павел закричал и отскочил так, что ударился головой о боковую стойку. Я и сама еле удержалась от крика и от смеха. Он очень смешно испугался. До дома доехали молча. Что сделать, чтобы вы поверили? Поверила? В искренность моих чувств и в чистоту намерений. Боже ты мой! Доверю, да я, верю. У тебя все чувства искренние. Любовь к себе, самодовольство, трусость, а намерение... Хотя бы протирай иногда. Павел, чтобы я не наговорила грубостей, давайте закончим сегодняшний вечер на дружеской ноте. Всего вам позитивного. Я буду ждать. На моем пути были злые волшебники, добрые феи, Тюрьма, кандалы, короли, драконы, а теперь будут дураки. За что мне это, волк? 30 декабря примчалась Женька, поздравить с наступающим. Я сварила ее любимые макароны со сливочным соусом и креветками и добавила хвост семки. Получилось офигительно. Ой, Лиска, как вкусно! Что ты в них кладешь? Чеснок, петрушку, пармезан. Добавки? Давай. Мы сидели на кухне. Погода была вполне новогодняя. Во дворе жильцы нарядили большую живую елку и пару кустов боярышника. За кофе подруга потребовала самого подробного отчета о моих приключениях. Я предложила умеренно подробный. Он потянул на два кофейника и целый чайник с коробкой женькиного печенья. Лаура печет похоже. И заворачивают в него бумажки с предсказаниями. Сбываются? Всегда. Мне бы к твоей Лауре. Зачем? Судьбу узнать. Нельзя этого делать без повода. Повод есть. Какой? Усталая жить одна Алис. Вокруг сплошные кретины. А так хочется, чтобы за тобой кто-то стоял. Даже не в плане денег, хотя, конечно, содержать мужика я никогда не буду уж лучше одной. Надоело розетки чинить и гвозди забивать. Но и это не главное. Нормального хочется, а не представителя фауны! закончила я за нее словами разбойница. Точно! А почему тебе Павел не нравится? Красивый, воспитанный, молодой, но солидный. Я осветила ей некоторые подробности. «Ох!» — вздохнула она. «Если за таким фасадом одна труха, то я вообще не знаю, что делать. Жаль, он на Люсю не запал. Они подошли бы друг другу». «Да ничего они не подошли бы!» — возмутилась Женька. «У них абсолютное несовпадение целей. Люське нужен мужчина, который отдаст ей свои деньги». А Павлу нужна женщина, которая отдаст ему свою душу, тело, время и оставит ради него все свои интересы. У Люськи и пробел на половину его списка. Ни души, ни интересов. По справедливости неприятные люди должны образовывать пары. Это была бы своего рода их нейтрализация. «А кто же будет нас мучить и исправлять нашу карму?» — засмеялась Женька. «Слишком много хочешь, Шейдлик». «Давай я тебя с Валерой познакомлю». «Для исправления кармы?» «Нет, для жизни». «С работы?» «Ага». «Архитектор?» «Художник по мебели». «Художник?» «Не хочу художника». «Ну, по мебели это скорее конструктор». Разведенный? «Он вроде и не был женат». «А лет ему сколько?» «Тридцать четыре. Десятого июня, день рождения». Я запомнила, потому что у тети Зоиного Арсения тоже десятого. Значит, близнец. Кажется, да. Плохо. Двойной знак. Двойные вечно колеблются, сами не знают, чего хотят. У Лорки с третьего этажа был близнец. Всю душу измотал. Мы в гороскопе прочитали: если в понедельник он пошел за хлебом, а в четверг вернулся с молоком вам достался семейно ориентированный близнец жень это ж индивидуально я вообще не представляю чтобы валера ушел в понедельник и вернулся в четверг он домашний и не женился ни разу может с ним что то не так пьющий нет все с ним так тогда у него есть женщина да конечно поэтому он сидит в офисе до девяти вечера каждый день жень Он скромный, одеваться не умеет, но рукастый, все нам ремонтирует. И в компьютерах разбирается. Добрый, никогда в помощи не откажет. А фотка есть? Я поискала в телефоне нашу общую фотографию с прошлого Нового года. Валера на ней отлично получился. Симпатичный, удивилась Женька. А мама у него? Не мигера? Хорошая у него мама. Когда он голеностоп растянул, я к нему заезжал по делу. Она меня очень тепло встретила. Ужином угостила. Переживают, что сын не женатый, внуков хочет. Она своих внуков хочет, вздохнула Женька. А я ей для начала чужого подкину. У нее дочка второй раз замуж вышла. С двумя детьми. Так то дочка, а то невестка, змеюка подголодная. Жень. «Мне кажется, ты далеко заглядываешь. Начни с малого». «Да вроде не малый». Она засмеялась, погладив пальцем здоровенному Валеру и ткнула феню. «Вот этот малый, малюсенький». «Да, но на вес золота». «Ой, а темненький, какой красавчик! Почему я его никогда не видела?» «Тихонов, инженер наш. Он не любит фотографироваться». Ну, прямо... Принц! Точно! Это его прозвище. Такое впечатление, что не только прозвище. Не отвлекайся. Короче, в первый рабочий день, восьмого, заезжай за мной в офис, часов в семь. Будем разрабатывать Валеру. Замётано. Лис, поехали сегодня к моим на дачу. Посидим узким кругом. Мама, папа, брателла, мы со Стасиком. «Соседи зайдут. По-домашнему. Или завтра давай. Папе осетра с фермы привезли». «Спасибо, Жень. Не обижайся. Не поеду». Я купила небольшую елочку и тридцать первого, полдня с бокалом вина, развешивала на ней старые мамины игрушки из пожелтевшей от времени коробки, отвлекаясь на телефонные поздравления. «Лиза!» — это был Роланд. В моем мире нет такого праздника, и я поначалу не понимал его смысла, но теперь, думаю, это лишний повод пожелать счастья близким людям. Я желаю вам найти Вольфрама. Я проглотила слезы и постаралась не шмыгать носом. Как говорила Лаура, это некрасиво. А я желаю вам найти Диану и начать вместе с ней прекрасную жизнь. От всей души желаю. Положив трубку, я долго не могла успокоиться. Но в конце концов хватит плакать. Никакого толку, как говорила ведьма, только сырость разводить. В холодильнике сквозь прозрачную коробку блестели ягодами возмутительно дорогие пирожные из соседнего супермаркета и благоухал ананас. Я слушала музыку в интернете, читала фэнтези с принцессой, драконом и заколдованным принцем, и даже не заметила, как наступил Новый год. В первом часу позвонил Саша Тихонов. «С новым счастьем тебя, Лиза!» «Спасибо, и тебя!» «Ты плачешь?» «Нет, плачешь!» «Я сейчас приеду. Какой у тебя номер квартиры и этаж?» Он приехал быстро. Притащил огромный пакет новогодней еды и запредельное шампанское. «Почему ты одна?» «Так вышло. У тебя что-нибудь случилось?» «Случилось. Пропало моё любимое чудовище. Я чуть не умерла, пытаясь его спасти, и, боюсь, потеряла безвозвратно. Может быть, его сейчас мучают, истязают, а я сижу здесь под елкой, вся в соплях, с ананасом и пирожными, и ничего не могу поделать. Все нормально, Сашечка?» Если не прогонишь, я останусь. А лучше идем на улицу. Оденься потеплее. На улицу? Неожиданно идем. Мы взяли шампанское и пластиковые стаканчики. Народу было на удивление много. Все кричали, смеялись, запускали фейерверки и водили хоровод вокруг живой елки. Какой-то пьяный гражданин очень хорошо играл на аккордеоне. Русские романсы. Пахмутова и Моцарта. Саша открыл бутылку, раздал стаканчики. Незнакомые люди наливали друг другу кто что и чокались. Было смешно танцевать в пуховике и в меховых ботинках. Потом мы пошли гулять. Кругом царило веселье. Я поминутно ойкала от разрывающихся салютов. Вернулись часа через два. Мы проголодались и съели половину его пакета и мои пирожные. И по куску ананаса. все Я могу ехать домой», — сказал Тихонов. еще чего? Общественный транспорт не работает, такси стоят как бизнес-класс аэрофлота. Постелю тебе на диване, он раскладывается». Утром, вернее, уже днем я зашла в гостиную. Саша спал сном младенца. Обветренные ночной прогулкой губы, неприличной длины ресницы, нежная кожа с румянцем, смятая подушкой. Ну, чистый младенец. Утром пили кофе с остатками пирожных и со сливками. Потом щелкали пультом, лежа на диване. «Спасибо тебе. Ты спас мой Новый год!» «Пожалуйста», — ответил Тихонов. «Обращайтесь». «Саша, забери вторую бутылку шампанского. Это мой подарок. Слушай, оно же стоит нереальных денег». — Пустяки. Я его давно купил, по акции. — Мне неудобно. Я не приготовила тебе подарка. — Значит, за тобой должок. Он согнул палец, как водяной царь в старом детском фильме, и скрипучим голосом повторил. «Должок — Должок! 2 января, поздравив папу и тетю Зою, я махнула к Шидловским на дачу. Там было волшебно пушистые снежные шапки на всем, за что можно зацепиться, вкусный до звона чистый воздух, тишина, глинтвину камина, лимонный пирог, шашлыки с дымком на улице и на полночи разговоры под одеялом, как в детстве. Возвращались мы с Женькой вместе, пятого, на моей машине. Лис, Павлик, конечно, дискредитировал себя полностью, но Саша... Я рассказала ей о моем Новом годе. Мы друзья. Не знаешь ты, мужчин. Он к тебе неравнодушен. Я тоже к нему неравнодушна. Он замечательный человек. И у меня есть Вольфрам. Ты уверена? Я уверена, что земля круглая, после зимы бывает весна, кровь красная, а слезы соленые, что резать руки ножом больно, и что у меня есть Вольфрам пока никто не доказал мне обратного. Восьмого вечером я ждала Женьку в студии. А Полинер удачно задержалась на переговорах. Подруга приехала, как договаривались, ровно в семь. В полном боевом облачении. желтая норка, фиолетовая сумка, малиновая помада, распущенные светленные волосы, лаковые сапоги, духи пустынный призрак. Мужчины свернули головы. Света поджала губы. Саша, в три секунды отследив все взгляды, с прозрачную смешку и ставился обратно в экран. Федя восхищенно улыбался. Роман предложил гости кофе. Валера столбенел. Ну, если приодеть, размышляла Шидлик, когда мы сели в машину. Кто тебе не дает? Приодень! Прояви заботу. Совместный шопинг сплачивает. Только учти. «Действовать придётся самой. Он и вправду не слишком боевой. А от твоей канареечной шубы, по-моему, впал в анабиоз. А уж от призрака... зазел ты наш». «Ладно», — вздохнула она. «Может, и к лучшему. Прошлый был чересчур боевой». На следующий день Женька позвонила Валере. «Ой, извините за беспокойство» ну нигде я не могу найти приличного туалетного столика он мгновенно набросал ей эскиз она ответила многочисленными лайками ты по валеркину душу убийцу клана пикачу привела поинтересовался тихонов за обедом с утра мы ездили каждый по своим делам поэтому опоздали к перерыву и обедали вдвоем я и не знал что из них шубы шьют глянула в насмешливые серые глаза Врать ему было бесполезно. По Валеркину. Не жалко? Нет. Ну, может и правильно, неожиданно сказал он. Пора оставить Пикачу в покое. Пусть Валерка отдувается. А то такими темпами наш желтый друг попадет в красную книгу. Через пару недель проект Никольского я закончила. Привезла переплетенный на подпись Павлу и уехала, не дожидаясь заказчика а начальницу ломала отдать дизайнерский надзор за его объектом кому-нибудь другому, показав для убедительности историю нашей переписки. Альбом сделала? Иша! Иначе уволюсь. Опаловый кулон и кольцо Элларда я носила, не снимая. Полинер сообщение прочитала и отдала надзор Свете, почему-то решив, что вышедший на брачную охоту самец ей не опасен. На все его вызовы я поставила блокировку. И он переключился на Елену. В субботу, за завтраком в смешном кафе, где интерьер варьировался от тюрьмы до больницы с заходом в Кремль, я спросила ее: У тебя лепестки не кончились? Незаметно мы подружились. Щепотка есть. Я тебе еще отсыплю. Не надо! она взмахала рукой. Больше не надо. Я позвонила Мише Чернову. Никогда мужчинам не звонила, а тут набралась смелости. И мы сходили в кино, потом в пиццерию. Она улыбнулась. Четыре года сидели через коридор. Куда я смотрела. Ой, сейчас селфи покажу. На фото сияющая Елена была рядом с упитанным по медвежье обаятельным Черновым. Представляешь? Выяснилось, что мы с ним учились в одной музыкальной школе. Я по классу фортепиано, а он виолончели. Завтра пойдем в зал Чайковского на виолончельный концерт Дворжика. В первый раз вижу, чтобы чужие слезы принесли кому-то радость. Может, дело в том, что Золушка плакала на розы? Почему ты отказалась от надзора? Тебе деньги не нужны? Строго посмотрел Саша за обедом. Везет мне на сероглазах?» «Не, не нужны». Пятиюродный дедушка умер и оставил в наследство золотой прииск. «Ты поэтому один суп ешь?» Он подвинул свою рыбу. «Похудеть хочу», — ответила я со смехом, но кусок рыбы на вилку подцепила. «Похудеть в моей комплекции могла хотеть только сумасшедшая». «Он тебя домогается?» «Я никогда не видела Тихонова таким». Его обычная сдержанность прикрывала даже не злость, а ярость. А он, оказывается, опасный тип. «Нет, что ты! Это я его домогаюсь. Суд вынес мне предписание не подходить к нему ближе ста метров. А надзор отдал Светке». «Лиза, скажи правду. Если он... Я его порву». «Не волнуйся, его уже порвали». «Кто?» Жизнь. Через четыре дня мы сели в Сапсан и отправились в Питер, Аполинер, Саша и я. А я, обиженно протянул Феня, когда его супруга сообщила нам о командировке. А ты незаменимый мой на хозяйстве, иначе наш дружный коллектив забьет на работу окончательно. Ехали мы к бывшему однокласснику Аполинер. Он постоянно что-то строил и ремонтировал. Магазины, рестораны, дома, квартиры. Начал со столицы, но уже добрался до Питера. И по привычке поручал все свои проекты школьной подруге. Общалась наша контора с ним в основном по скайпу. Документацию слали электронной почтой. Но время от времени нужно обозреть масштабы бедствия лично. И тогда мы поехали в город на Неве. «Будут два мероприятия», Еще в Москве предупредила Аполинер, не терпевшая джинсов на публике к тому же в приличных местах. Мариинка и ужин у Матвея. Ума не приложу, в чем идти? Пожаловался я Люби. Матвей живет в настоящем дворце, представляешь его гостей, и среди них я. Есть у меня клиентка одна из постоянных. У нее барахла, как на складе конфиската, иногда подбрасывает. Недавно притащила несколько платьев, которые носила до беременности. Теперь они у нее ляшке еле-еле застегнутся. Отдай, говорит, дочке, пусть помодничает. Она дочку мою не видела, выше мамули на пять сантиметров и плюс сайз. Я взяла, конечно, не отказываться же, а от тебе, кажется, подойдут. Мне подошли все пять платьев. Люб! Неудобно. Они же дорогие. Кошмар. Давай я хотя бы сколько-нибудь заплачу. С ума сошла? Без денег достались, так же и отдать нужно. Это закон. Закон нарушу. Дар отнимут. Собирая чемодан, я разложила на столе золото драконов, подарок Лауры и Виктора, кольцо разбойницы. Села и заплакала. Не хотелось ни театра, ни вечеринки. Все, что у меня есть, и все, что когда-нибудь будет, я отдала бы за возвращение в мир, где живет мое чудовище. Всей душой я верила, что оно в нем по-прежнему живет, но даже с волшебной ниткой мне не удержаться там. Злой колдун правдолюбец не позволит. Чокнутый фетишист, но не абсурд ли? В мире полном магии, нет ни одного психиатра. Феня привёз Полинер к поезду за пять минут до отправления, заставив нас Саши поволноваться. Она пунктуальна, как кремлевские куранты, и не терпит опозданий. Начальница была простужена, кашляла в платок, вытирала им опухший нос и моргала слезящими глазами. Может, не надо, Пулюшка? В последней попытке оставить жену дома взмолился муж. Надо, иди! отрезала жена и, громко чихнув, уселась к окну. Саша незаметно протянул мне тюбик солиновой мази. Ехали грустно, хотя места у нас были шикарные, вокруг столика. Каждый вцепился в свой гаджет и исчез во всемирной паутине. Саша играл с кем-то в шахматы, а Полинер, поминутно сморкаясь, блуждала по каталогам итальянской мебельной фабрики. Четвертый пассажир — долговязый андрогин азиатской наружности — в дизайнерском вельвете, похожем на манекен из витрины ЦУМа, скрючился у окна с наушниками. Я читала продолжение истории принца, принцессы и дракона, под которую встретила Новый год. Судьба главной героини оставалась неясной, когда в районе вышнего волочка Саша постучал по моему планшету. «Пошли — Пошли! — шепнул он, кивнув в сторону тампура. — Куда мы идем? поинтересовалась я в соседнем вагоне. «Давай перекусим в буфете». «Я не обедал. Голодный, как волк». Я вздрогнула. «Боже, а вдруг мой волк тоже голодный и мерзнет или ранен?» «Не думать о плохом. Не думать». «Рядом с Романовной вообще находиться опасно. Одни бациллы», — зловещим голосом добавил Тихонов. «Зачем она поехала? Насквозь больная». Мы взяли кофе и огромные сэндвичи с копчёной красной рыбой. Не хочет подвести друга. Гипертрофированная ответственность. До воспаления легких недолго с такой ответственностью. Саш, давай уговорим ее не выходить из гостиницы. Помолчав, он попросил. Лиза, объясни, что с тобой случилось? Со мной? Ничего особенного. Куда ты исчезла на пять месяцев? Или это секрет? Секрет и не совсем мой. Почему ты спрашиваешь только сейчас? Мы же вместе встречали Новый год. Не хотел портить тебе праздник глупыми расспросами, но не выдержал. Я переживал. Он опустил глаза. И видел сны про тебя. Господи, опять сны. И у него тоже. Что тебе снилось? Ну, похоже на бред, но очень реалистичный. Сначала ты была в тюрьме, в кандалах, а потом сидела в маленькой комнате на подушках, вокруг странные люди, опасные, жестокие, они могут убить и даже не заметят. Еще ты резала руку. Это имеет отношение к действительности? Нет, нет, конечно. Слова немного стоят, когда сердце все сказало за вас. Саша быстро взял мою левую руку и отдернул манжету. После снадобья ведьмы шрамы почти исчезли. На ладонях уже не было, но на запястье... С последнего раза прошло еще слишком мало времени. В немагическом мире нужно мазать пару месяцев, и если медленно провести пальцами... «Лиза, ты пыталась убить себя?» На лице у него был написан «Такой ужас!» будто я не сидела перед ним с чашкой кофе, а лежала в бумажном веночке среди атласных складочек гроба. «Нет, ты неправильно понял!» Он не стал слушать. Соскочил с высокого табурета и обнял так крепко, точно боялся потерять. Прямо сейчас и навсегда. Час был поздний, пассажиры разошлись, мы были в буфете одни. Но я все равно ощущала неловкость. Мимо прошел наш сонный андрогин в Вельвете. На звонки не отвечала, никто не говорил, где ты. А потом кошмарные сны. Когда чувствуешь опасность и ничем не можешь помочь. Я не представлял раньше, какой это ужас. Сколько боли было в его глазах. Иногда они казались зеленоватыми, а в то мгновение стали серыми. Прямой взгляд, темные густые брови, черные волосы. Узкое породистое лицо. Женька, обвиненная им в массовом убийстве покемонов права. Он красивый, но скромный. Скромные люди умеют магически прятать красоту. Она не исчезает, но ее почти никто не видит. И лишь фотографии беспристрастно, останавливая время, фиксируют гармонию их черт. А общаясь каждый день, многое перестаешь замечать. Наверное. Всю жизнь замечаешь красоту только любимого человека. Я не знаю, какой ты на самом деле, Волк. Я помню лишь того, с кем танцевала на балу чудовищ. Возвращайся скорее, а то все мужчины вокруг начали походить на тебя. Лиза, ты же догадываешься, нельзя не догадываться, я... Ты мой искренний друг. Я страшно благодарна тебе за твою дружбу. Да. Мы вернулись в вагон. а Полинер тихо посапала под пледом. Андрогин прикрылся модной курточкой. Когда он проскользнул мимо нас? Хочешь, погадаю. Я взяла колоду карт пророчицы. Их значение я выучила уже наизусть. Погадай. Он улыбался, но я видела, что расстроен. Да чего же у него приятная улыбка. Совсем не такая, как у тебя, волк. Его губы лишены твоего надменного излома. Они, словно крылья бабочки, готовые спорхнуть в любой миг. Интересненько. В прошлом ты оказался отданного судьбой, выбрал свой путь. Пошел против семьи. Твое настоящее небезоблачно и полно испытаний. Душа окрепне для великих свершений. «О, тебя ждет большое будущее!» Твоя слава идет от... Монаха? Боже, надеюсь, ты в монастырь не собираешься? Думал об этом, вздохнул печально. Нет-нет, шутит. Перестань, не пугай меня. А ты пугаешься? Хорошо. Какой же он милый. Матвей не поскупился на подругу и ее команду. Машина до гостиницы, хорошие номера. Аполинар отправилась спать, а мы с Сашей спустились в ресторан, расслабиться и отдохнуть с дороги. Трещали дрова в камине, душевно пахло костром. Лиза, давай выпьем за твое возвращение. Мы все скучали. Феник говорил, что без тебя в офисе, как на кладбище. Да ладно, я удивилась. Нужно обрадоваться или обидеться. Конечно, определенные клоунские замашки мне присущи, но чтобы все скучали... А Светка не справлялась? Нет, интеллигентным людям, к тому же привыкшим к работе профессионала, прийти, смеяться над детьми и убогими. Вот стукну сейчас чем-нибудь тяжелым. Стукни. Он взял мою руку и тихонько ударил ею себя по голове. У него были мягкие, прямо шелковые волосы. «Вернись, мое чудовище! Защити меня от тоски, одиночества и от чужой любви!» Утром Аполинер, укутавшись как отступающий наполеоновский солдат под Малоярославцем, шаль поверх меховой шапки и шубы с торчащими с ворта шарфом, муфта на ремешке и бархатные брюки с лампасами, заправленные вышитые валенки, потащилась на стройку обкашляла прораба и электриков, выдала всем ЦУ, хриплым до да голосом, после чего была отправлена Матвеем в гостиницу со строгим запретом погидать ее до визита врача. Врач заклемил больную абструктивным бронхитом, поставил капельницу, выдала лекарства и исключила из рабочего процесса. Обратный билет Аполлинер пришлось менять. Постельный режим ей был предписан минимум на семь дней. Лизок, вы без меня справляетесь? Прозрачные глаза припухли, нос покраснел и начал шелушиться, будто русалку переселили из Черного моря у Баренцева. Справляемся, Полиночка. Выздоравливай и ни о чем не переживай. Вечером давали мою любимую силу судьбы на исторической сцене Мариинки. Я выбрала темное синее платье из ставты под горло, без рукавов с тяжелой клешёной ёбкой, вышитой по подолу золотыми мотыльками. Долго его гладила, едва касаясь утюгом, и надела несколько драконьих браслетов, похожих на экспонаты Пушкинского музея из раздела «Золото скифов». За три дня до Питера в комиссионном мне попались золотые лодочки. «На очень узкую ногу», — предупредила продавец. «Два раза оценивали, все равно никому не лезут» туфли сели идеально но денег было впритык берите они вообще не надеванные а клатч к ним отдадим бесплатно там правда замочек сломан и ремня нет бесплатный клатч решил судьбу остатка зарплаты вместо ремня я пристегнула цепочку с другой сумки и до следующей на обед мне светил только суп с хлебом замочек отремонтировали еще на 600 рублей Минус четыре супа. Во избежание полного физического исчезновения заняла денег у Любы. «Как познакомилась с тобой, клиент пошел Отборный!» — сказала она. «Цену вообще не спрашиваю. Тут главное не обнаглеть». «Может, совпадение?» «Я, конечно, верила, что приношу удачу и в нашем мире, но не до такой же степени». «Нет, не совпадение. Поэтому не стесняйся. Чем могу всегда, пожалуйста?» И в добавок к деньгам дала целую сумку продуктов. Я ее еле подняла. До театра мы взяли такси, снега было мало, я надела туфли. Туфли и шуба, даже перешитая, мамина, это роскошно. Я чувствовала себя светской дамой. Волосы распустила. В волшебном мире они росли втрое быстрее, Еще немного и я превратилась бы в рапунцель. Перед выходом покрутилась у зеркала, и добавил он душами две маленькие заколочки — драконы с расправленными крыльями. Издалека они казались мотыльками, в компанию к тем, которые роились на платье. — Лиза, я никогда не говорил что-то необыкновенно красивая. серьезно спросил Саша в гардеробе, помогая мне раздеться. — Нет, никогда. — Непозволительный промах, — вздохнул он. Матвей привел модельную барышню в черном платье футляре и на пяти сантиметровых платформах. Предположить высоту каблука я не рискнула. Все мужчины инстинктивно ныряли в порнографический вырез на ее истощенной спине, вернее, уже не совсем спине. Модель победно улыбалась. Что на тебя уставился? Возмутился Саша. Я же не пялюсь на его даму. А ты пялься в отместку? Не хочу. Капризный ты. Привередливый. Во всей классической музыке, что я слышала, есть несколько мелодий, заставляющих замирать мое сердце, и основная тема силы судьбы — одна из них. Она, как отливная волна, подхватывает и уносит бесконечно далеко от берега привычной жизни, обещая бурные страсти, приключения, восторги, но не предупреждает о трагичном финале. В который раз она захватила меня, позволив очнуться лишь с окончанием первого акта. «Если он продолжит на тебя пялиться, я вызову его на дуэль», — сказал Саша в антракте. Мы ели клубнику и пили шампанское в буфете. Матвеев Ревни выкосился со своего стола. Он встретил знакомых, мы сидели порознь а мы с его девушкой на правах секунданток вцепимся друг другу в волосы. Нет, она против тебя, как Аргентина против Ямайки. Счет будет 6-0. Почему? В ее профсоюзе обязательное требование — разряд по женской драке, а то и КМС. Ты злой, зато красивый. Не поспоришь. К тому же он и оделся прекрасно. Я не слишком разбираюсь в мужской моде, но его костюм был очень хорош, даже на фоне Матвея. А отсутствие галстука и расстегнутый воротник рубашки добавляли романтики. Ты никогда не хотел волосы отрастить. Я раньше носил хвост. И что? Достали. Отрезал и отдал тете на шиньон». Наверное, ты был великолепен. И как повезло тете! Я и сейчас великолепен, но ради тебя готов отпустить косу до пояса и даже стать сикхом. Я чуть не облила шампанским от смеха. Нет, я точно его вызову. Он раздул ноздри в сторону Матвея. Один выстрел с десяти шагов на липажах, Цилиндры, сюртуки, сапоги с отворотом. Или с пятисот метров на СВД. Ушанки, телогрейки, сапоги без отворота. Мы зубоскалили и веселились от души. Матвей нервничал. Так откровенно, что я старалась не смотреть в сторону нашего заказчика. Странный он. Ничего странного. Влюбился в тебя, как и все, с первого взгляда. Прямо все из с первого взгляда. Конечно. Но у некоторых выдержки больше. После спектакля Матвей пригласил нас на ужин с его друзьями это не показалось мне хорошей идеей. — Саш, давай откажемся. Представь, в какие рестораны он ходит. У нас тупо не хватит денег. — Если не закажем меню целиком, хватит, — подмигнул коллега. Цены были очевидны уже в гардеробе. — Лиза, вы мясо предпочитаете или рыбу? — спросил Матвей, когда мы разместились за большим круглым столом под двумя скатертями. С росписи стен на нас взирали античные полуголые герои. Вокруг царил купеческий шик с нотой гротеска. — Рыбу, но ну, уже так поздно. Я, пожалуй, чай выпью. — Перестань! — Саша внимательно читал меню. — Мы обедали больше семи часов назад. — Если рыбу, то рекомендую палтуса, а если полегче — гребешка! — проникновенным голосом советовал Матвей. На одного гребешка я бы прожила пару дней. Про палтуса вообще молчу. «Два гребешка и дюжину устриц», — продиктовал мой кавалер-официанту. или все всё-таки горячие? Хочешь стерлить?» Он сошел с ума? Или взял кредит? «Закусок достаточно, спасибо». «Тогда две белые спаржи. Все же горячие не помешает». «И мерсал, пожалуйста», — добавил он. А еще черный хлеб и сливочное масло. Правильно и солёное, но я его терпеть не могу. Ты не против обычного? Матвей подозрительно усмехнулся. Не трогай лимон, он убьет весь вкус. Слегка шлепнул меня по руке Тихонов, когда принесли устрицы. Возьми ломтик хлеба и намажь тонким слоем масла. А теперь ешь. Было вкусно. Я никогда прежде не пробовала устриц. «Кстати», — заметил Олег, деловой партнер Матвея, «недавно во Франции с одним чудиком познакомился. Настоящий маркиз. С приветом, но клевый. Он именно так и ел устрицы и возмущался обычаем поливать их лимонным соком или уксусом. Говорил, это имело смысл раньше, когда холодильников не было, чтобы не отравиться». Еще крепсю Зет, будьте любезны, не унимался наш скромный инженер. Они у вас на две персоны? Официант кивнул. Романтично, покашачье улыбнулся Тихонов и выдохнул мне в самое ухо. Что ты психуешь? Матвей сжал губы. Саш, ты счет прикидывал? Девушки не должны думать о счете. Я же технарь. У меня порядок с арифметикой. Потом опять повернулся к официанту и усилил звук. И два бокала камин лэ, рэ, дья, под блинчики, а если его нет, то что-нибудь из пяти мансен на ваш вкус. К нам подошел Семелье и сообщил, что оба напитка есть. Мерсау они могут подать в бокалах, а камин лэ, рэ, дья, к сожалению, только бутылкой. Матвей снова усмехнулся, но уже более хмуро. Отлично, сказал Саша. «Если никто нас не поддержит, оставшиеся возьмем с собой». В конце ужина он протянул официанту кредитку, из-под рукава сверкнули смутно знакомые часы. Где-то я их видела. В гостиницу мы вернулись к полуночи. «Лиза...» — мы стояли у двери моего номера. «Я понял, что ты кого-то любишь». Такая степень откровенности заставила меня моргнуть и понял, что его сейчас нет рядом. Я не буду навязчивым, не стану лезть на его место, просто позволь иногда развлекать тебя и оберегать, если нужно. Уж не ты ли послал мне его, волк? С утра мы лазали, переступая через мешки цемента и какие-то ящики по загородному дому без окон. С архитектурной точки зрения окна, конечно, были, И много, даже чересчур. Обмерщики, на присланный мне чертеж нанесли половину, или их прорубили позже. Я судорожно прикидывала, куда ставить мебель. Через них врывался жестокий балтийский ветер с крупкой снега, потому что не было стекол. Их привезли при нас. От холода стучали зубы. Батареи тоже еще не установили. Раздраженные рабочие косились и ворчали. В нашем присутствии там никто не нуждался. Все это навевало мысли о своеобразной мести Матвея за вчерашнее выступление Тихонова в ресторане. Саша был с непокрытой головой, замотанный в какой-то дохленький шарф. «Ты уши отморозишь», — возмутилась я его легкомыслием. «И заболеешь, как и Полинер. Где шапка?» «Потерял?» — с невинным выражением лица ответил он. Обычный строительный раздрай следующего объекта — городской квартиры с пылью, мусором, тропической влажностью, тепловыми пушками и загораживающими проходы с тремянками, из которого мы вышли взмокшие в побелке, — показался курортом. «Ты пасту любишь?» — отряхиваясь, спросил Тихонов. «Цементно-песчаную?» «Да дрожи». «Тогда окей». Ресторан он выбрал итальянский. Цены в гуманно выставленном перед входом меню не вызывали мысли о побеге. После гребешков и устриц я несколько нервничала, а Тихонов потешался надо мной. «Лиза, я же не изверг, не монстр, не Матвей». Макароны были замечательные, а еще кофе с хрустящими творожными трубочками. «Лиз, у тебя какой цвет любимый?» Зеленый. Светло-зеленый. Я дневник в детстве вела зелеными чернилами, и до сих пор все важное записываю имя. Почему? Цвет леса, травы, надежды. А у тебя? Темно-синий, Неви Блу. Как твой вчерашний костюм тебе очень идет. Спасибо. Я заметил, у тебя все рингтоны классические. Любишь классику? «Да, с музыкальной школы. Вообще-то школу я ненавидела. Шесть дней в неделю — никакой жизни. А дома занималась даже в воскресенье. Погубленное детство». «Ты на струнных играла?» «На скрипке». «Но я была так себе скрипачка». «А я на фано. «Играешь?» «Иногда. А ты?» «Нет. Фортепиано у папы осталось». А на скрипке я теперь могу только напугать кошку. Сходим как-нибудь на концерт. С удовольствием. Слушай, давай мы с тобой договоримся. Пока из дальнего похода не вернется твой бойфренд, кормить тебя буду я, на правах друга. А то неудобно, я аж от стыда умру, передавая чахлый скелетик с рук на руки. Тихо,нов, я тебя обожаю. Но кормить себя буду сама. Нет. Или обожаешь, или сама, я бы посоветовал первое. За окном, на цифровом билборде, роскошный мужчина, вызывавший ассоциации с Джеймсом Бондом, рекламировал Сашины часы. Вечеринка у Матвея была назначена на восемь. Впрочем, вечеринка, мягко сказано, прием с банкетом и танцами. «По случаю двадцатилетия моей разбойной деятельности», кокетливо заметил он предыдущим вечером прощаясь с нами в ресторане и как-то нехорошо поглядывая на тихонова тот светло улыбнулся разбойной деятельности куда уж тебе насквозь больная полинер сливалась лицом с крахмальной наволочкой и продолжала нацадно кашлять костюм цвета зеленой бирюзы в китайском стиле Жакет на мягких застежках с воротником стойкой и коротенькие брючки, вероятно, дивно смотревшиеся на ее длинных ногах, поблескивал в шкафу переливчатым шелком сквозь полиэтиленовый чехол. Обидно, прогнусавила она. Одна сплошная работа, и только соберешься отдохнуть, как на тебе. Полиночка, если хочешь, мы тоже никуда не пойдем. Посидим с тобой. В карты сыграем на деньги или на раздевание, — предложил Тихонов. Очень тонизирует. На вас столько всего надето, мы с Лиской точно проиграем. И перцовки выпьем, все болячки, как бабушка, отшепчет. Нет, идите, развейтесь, а я телек посмотрю. Года три не включала. По нему, оказывается, кино крутят. В номере я разложила на кровати два платья. Узкое цвета бургундия — на бретельках из алых бархатных ленточек, и второе — с глубоким декольте и сложной драпированной юбкой, того дивного красного оттенка, в который Тициан нарядил святого Иосифа противовесом к аскетичной косматой шкуре Иоанна Крестителя в Мадоне с младенцем». Я никак не могла выбрать и позвала Тихонова. Со вчерашнего дня он внушал мне доверие в плане вкуса. Однозначно это, Саша ткнул в Тициановское. Почему? Почему? Тебе из трех мушкетеров кто больше нравится? «Портос. А мне Миледи. Все зависит от того, кому хочешь понравиться ты, мужчинам или женщинам. Его формулировки были обезоруживающе точными. Наверное, тебе, засмеялась я. В ответ он развел руками. Драконьим золотом на сей раз я увешалась поосновательнее. А изумруд разбойницы стал идеальным штрихом к красному. Кольцо Элларда я носила на среднем пальце. Снимать побаивалась, но два крупных камня рядом. Вот если бы оно было поменьше, и его можно было надеть на мизинец. Я попробовала. Мама! Оно тут же уменьшилось. Утончилось и поджалось. Топас едва выступал за край металла. Ну и чудеса. Саша настоял, что прическа должна быть вечерней. Пришлось сбегать в парикмахерскую за углом. К семи мы были готовы. «Как ты умудрился засунуть пальто в порт-плед вместе с костюмом?» «Оно мягкое и совсем не мятое. Нормальный кашемир не мнется». «Сколько же стоит кашемир, который не мнется?» Собрав все питерские пробки и отпечатав протектор шин на свежем загородном снегу, мы, наконец, подъехали к ярко освещенному подъезду за распахнувшимися воротами. Часть зала была отдана фуршету. На другом конце сидел настоящий оркестр. По периметру стояли диваны и стулья. «А вечеринка-то танцевальная», — сказал Тихонов. «Ты танцевать умеешь?» «А ты?» Я учился. Уникум! Приколи мне, пожалуйста, брошку. Откололась и такая маленькая, у самой не получится. Зачем она тебе? Ее и видно не будет. На удачу! Лиза, вы обворожительный, Звезда моего праздника! Сыпал мелким бисером Матвей. Его девушка в тиаре от которой нервно икалась спокойной королеве Виктории на весь Фрогмар Хаус, чуть прикрывала царственной улыбкой выражение лица, означавшее «И не думай, придушу. Заиграли вальс. Саша поклонился и подал мне правую руку. К ней потянулась моя левая, а дальше пошло по сценарию бала-чудовищ. Я не отдавала себе отчета в том, что и как делаю, но, похоже, все делала правильно. «А ты часом не профессионал?» — усмехнулся мой кавалер. «Только с тобой. Не разрешая никому меня приглашать. Почему?» — я стесняюсь незнакомцев. «Какое нежное сердце скрывается за колючками. Настоящая роза. Надеюсь, у тебя больше четырех шипов? По нашим временам четыре маловато. А у тебя больше четырех вулканов? А то. Ты их регулярно прочищаешь?» Ну, конечно, даже потухший. Мало ли что случится. Избежать приглашения от хозяина вечера мне не удалось. Уже немного нетрезвый Матвей шептал жаркие комплименты и в открытую предлагал заменить девушку в тиаре. Очевидно, в этой паре, тиара и девушка, постоянной величиной была тиара, а переменной — девушка. Интересно, сколько их уже сменилось?» холодным и неверным блеском бриллиантовых узоров. И по какому принципу Матвей давал им отставку? Повинуясь внезапному импульсу или, честно, по очкам? Думаю, прежде он не сталкивался с отказами, поэтому был изумлен, а после вдвойне напорист. Но что его напор для той, которая отказала королю драконов? Дым! Все же вырвалась я от него с трудом». Вцепился, как клещ. В прямом смысле. еще синяка на плече не хватало. К счастью, его внимание потребовалось какому-то важному гостю. «Может, уйдем спросила Тихонова. «А как же благотворительный аукцион?» «Матвей к тебе не сильно приставал?» «Слава богу, другие пары закрыли от Саши то, как я отпихивала друга Аполлинар». «Нет, но ну он пьяный». И смотри, опять пьет. Я его боюсь. Не бойся, просто не отходи от меня. Аукцион устроили в соседнем зале. Старинная и современная живопись, фарфор, скульптура. Рядом со мной уселся старичок в бархатном смокинге с седым пушком вокруг головы. Матвей согнал бедолагу и занял его место. «Лизочка, вам нравится портрет дамы в тюрбане?» и я купил его в Венеции. А натюрморт с персиками из Голландии. Выбирайте, что вам нравится». «Матвей», — повернулся к нему Саша. «У Лизы на сегодня есть кавалер, который обеспечит ее и персиками, и тюрбанами». «Уж не вы ли, юноша?» Начались торги. «Лизочка, ну что вы хотите?» «Спасибо, я ничего не хочу». «А пионера с моделью аэроплана?» «Соцарт, это актуально». «Только не пионера». «Тогда гармониста?» «Не нужно». «Ну, как же? Правда, не нужно». Матвей не унимался ни на минуту, и вдруг его перекрыл в вопль распорядителя. «И вот жемчужина нашего аукциона — фламандский мастер XVII века, девушка у окна с кошкой». «Начальная цена!» За девушку торговались неохотно и осторожно. Слишком дорого. А она была действительно хороша. Живая, золотистая, с розовыми щёчками, рыжими локонами и блестящими бледно зелеными глазами, отстраненно зазывно навалившаяся на подоконник пышной грудью. Под стать хозяйке была и кошка. Сытая, хитрая, довольная собой — Она не собиралась давать спуска хозяину, которого подыскивала ей соблазнительная фламанка. «Как тебе?» — спросил мой спутник. «Дивная парочка. Обе милашки». В итоге картина ушла к усатому господину из второго ряда. «По традиции новый владелец шедевра должен сфотографироваться для нашего отчета. Под аплодисменты зала встал Тихонов, поцеловал мне руку, И пошел к распорядителю. Матвей вяло похлопал, глядя в пол. Уладив дела с оформлением, Саша принес упакованную картину. Держи. Шутишь? Нет. Тюрбан ты не захотела, пионера запроковала, гармониста завернула. Бери кошку. Я не понимаю, что происходит. Потом объясню: Не знаю, кто из нас был счастливее. В гостинице мы продолжили вечеру камина со вчерашним «Камин, лородья!», как говорится, «Камин к камину!». Не терпелось услышать Сашину историю. «Тихонова моя бабушка с маминой стороны», — сказал он. «А папа Литвинов. Имя я тоже поменял». Я вспомнила. Десять лет назад загадочная авария, в которой погибли супруги Литвиновы, оставив сына Марка наследником громадного состояния, Была в числе главных новостей. Кажется, тогда он учился в Англии. «Как ты попал в нашу студию?» «Долгая история. Мы разве торопимся?» «Ладно, слушай. Когда погибли родители, единственной моей кровной родственницей оказалась двоюродная тетя, ближе никого. Потом она вышла замуж за друга моего отца, по крайней мере, он им считался, Дмитрий мгновенно развелся с женой ради этого брака. Я-то понял, что он за фрукт, но тётя никого не слушала. Я вспомнила свои ощущения от знакомства с папиной Анжелой. Управление пакетом акций для нее, как для опекунши, я был несовершеннолетним, он не добился. Уже тогда я распоряжался одним счетом через надежного человека. Благодаря ему и этим деньгам тётин муж остался с носом. Отец словно предчувствовал что-то. В части документов я был младше на год. Пока наш аферист судился за опеку, мне исполнилось 18. Правда, пришлось завещать все имущество благотворительному фонду, организаторам которого я доверяю, чтобы обезопасить себя от Дмитрия. Вступив в права наследства, я пожил за границей, получил образование, потусовался в соответствующей среде. Никакого желания продолжать последнее у меня нет. Его история, вопреки обещанию, была совсем недолгой, но за ее лаконизмом я видела опасность, тоску, безысходность, удушающую несправедливость, боль предательства. Я с ними близко знакома. Ты не жалеешь, что отказался от жизни высшего общества? Она мне не интересна а причем здесь монах ну от которого идет твоя слава мы из минихов на их гербе изображен монах караул ладно ответь на один вопрос ты такой классный почему у тебя нет девушки которая нравится не свободно и что то подсказывает она из тех кто хранит верность я смутилась она же не единственная девушек кругом полно Полно, но слишком привередливым вечно не хватает. Какая она должна быть? Кроме красоты, уж извини, мужчина любит глазами, и ума, она должна быть готова отдать за меня жизнь, точно так же, как и я, не задумываясь, отдам жизнь за нее. Еще недавно я бы решила, что это слишком. Теперь я считаю иначе. Лиза, ты знаешь такую? Знаю. И даже не одну. Где же они? Далеко отсюда. Но и здесь такие есть, и всегда были. Жаль, что ты их не встретил. Уже перед сном, выйдя из душа, я взяла ночную сорочку, самую первую, которую купила для свидания с чудовищем, села на кровать и замерла. «Где ты, волк? Как ты? И как мне жить без тебя?» Возвращались из Питера мы вдвоем, а Полинер продолжала болеть в номере гостиницы. Когда мы зашли попрощаться, застали у нее Матвея. Нас он постарался не заметить, а с нашей начальницей был любезен и шутил, но выглядел затравленным. «Что это с ним?» — спросил я у Тихонова в ресторане. Мы перекусывали в ожидании такси. Может, у его модели разряд не только по женской драке? В вагоне, набитом китайскими туристами, обнаружился и наш индрагин через проход. «Он за нами следит?» «Наверняка. Лиза, признайся честно, ты никакой триаде хвост не отдавила. Да фиг ее знает. Могла случайно. В час пик в метро ужасная давка. И я не виновата. Нечего хвосты раскидывать». Но если у них такие тощие трядчики, мне их даже жалко. — Кстати, вон та тетенька, кивнул Саша в сторону дородной дамы с сонной девочкой, — тоже с нами ехала. Ты и ей успела насолить? — Хоть из дома не выходи. Он вынул из сумки две маленькие надувные подушки. — Какой ты запасливый. — Я еще и вышивать умею, — протянул Тихонов самым кошачьим видом, И на мой смех совершенно серьезно ответил: В Англии ходил на уроки вышивания. Шутишь? По выражению его лица, понять ничего было нельзя. Он сунул подушку под голову и уснул, плавно сместившись на мое плечо. И тихо спал, мой бедный, измученный маленький принц, уставший защищать розы и прочищать жерло вулканов. С вокзала Саша отвез меня домой и поцеловал в щеку. Знаешь, Виктор, у нас с тобой появился брат. Лиза, пожалуйста, сделай эскизы планировок по смоленке, штуки три. Список требований у Светы. И еще они хотят гардеробную в прихожей увеличить за счет ванной комнаты. Я трудилась третий час, когда мягкий низковатый женский голос оторвал меня от конструирования углового дивана который никак не помещался в гостиной вместе с камином, аквариумом и витриной для коллекции бисквитного фарфора. «Добрый день. Я по поводу проекта Олега Севцова». «Здравствуйте», — отозвался Валера. «Вы дизайнер?» «Нет, я знакомый Олега. Он попросил поменять кровать в основной спальне». «Вам, наверное, Афанасий нужен?» «Знакомая?» «Хм...» «Попросил». «Кто просит знакомую поменять кровать?» «Да, а его сейчас нет?» Я сохранила в компьютере очередной вариант планировки и повернулась на голос. Посередине студии стояла Диана, возлюбленная Роланда. Правда, глаза у нее были серо-голубыми, а отросшие волосы — темными. Но это железно, стопроцентно была она. «Давайте я вам помогу, пока Афанасий в отъезде», — предложила я. «Он будет через час. Чай или кофе?» «Нет, нет, спасибо, Татьяна», — представилась гостье. «Елизавета, очень приятно». Я разложила перед ней каталоги. «Вы смотрели модель Роланд?» Татьяна вздрогнула. «Кажется, нет». «А Гайерс?» «Какую?» Ее лицо превратилось в маску. «Гайерс. Обе из коллекции Ардес. Конечно, недешево и полгода везут, но оно того стоит. Другой мир, королевская роскошь, и главное, вам подойдет. Татьяна закашлялась. «Пожалуйста, дайте стакан воды». Пока я наливала воду из кулера, она что-то писала на клочке бумаги. Под дверью охранник. Не говорите громко», — прочитала я. «Понятно, понятно. А вариант с балдахином?» Мы прошли на кухню. «Вы знаете Роланда?» Она едва не падала в обморок. «Да. Он ищет вас». «Ищет? Где?» «Здесь, в Москве». Он пришел за вами после вашего исчезновения. Этого не может быть. Вы смеетесь? Татьяна, я говорила с ним позавчера. Он уже с ума сходит. Вы вообще в интернет заглядываете? Во всех соцсетях ваши портреты. Боже, Олег меня убьет. Он не разрешает заходить в сети. Кто такой Олег? Мой друг. «Ну да. Друзья же нужны, чтобы нас убивать и ставить запреты на соцсети. А для чего еще? «Перестаньте, пожалуйста. Я его боюсь. Он страшный человек. Вы недавно работаете, поэтому не видели его. Я давно здесь работаю. Была в долгосрочном отпуске. Итак, Олег. Бывший бандит. Теперь у него доля в серьезном бизнесе, но привычки те же». Он пообещал, если застукает рядом со мной любого мужчину, прикончит обоих. И я ему верю. «Зачем вы с ним связались?» «Боже, я такая идиотка!» Она зажмурилась. Немного успокоившись, выпила воды. «Олег старше на 15 лет. Он давно меня приметил. Я еще в школе училась. Когда поступила в институт, ухаживал не докучая то подарит что-нибудь, то цветы пришлет. Я не воспринимала его всерьез, привыкла как к другу семьи. Потом узнала, что у него всегда были женщины, много. Относился он к ним ужасно, даже бил, а меня растил как породистую кобылу на будущее. Но когда мы расстались с Роландом... С Роландом расстались вы, он с вами не расставался, Позвоните ему с моего телефона. Я не уверена. Боюсь, он не поймет. Он уже понял. И не ревнует к тому, что было в вашей жизни до него и что в ней теперь. Он вас любит всем сердцем и хочет увезти. Она перебила меня. Олег найдет нас везде. Он даже вас найдет. Мне не только помогать. Ко мне подходить опасно. Роланд хочет увезти вас в Ардес. В Ардес? Но вам нужно решиться. Я не могу. Моя семья. Как я их оставлю? Семья? Мама, папа, сестра с мужем? Они знают про Олега? Они на него молятся. Он помогает родителям строить дачу, оплачивая частный садик для Катиных двойняшек. Папе машину подарил, джип. Они в курсе, что он из себя представляет. Слышать ничего не желают. Я пыталась объяснить. Понимаете, у родителей долго не было детей. Меня удочерили 25 лет назад, а потом сразу родилась Катя. Иногда детдомовских возвращают. Я всегда стремилась отблагодарить их, заслужить любовь. Ее голос задрожал. — Олег как будто платит им за меня. Они его обожают. Постоянно твердят, такой парень, не будь дурой, цени. А я никому не нужна. — Вы несете вздор. Вы нужны Роланду. Он ради вас бросил свой мир, рисковал жизнью. Теперь помолчите, я должна подумать. Или лучше идите в туалет, включите воду и позвоните Роланду. Она ушла, а я лихорадочно соображала. Когда заплаканная Татьяна вернулась, слава богу, кроме нас с Валерой, как обычно, зарывшимся в чертежи в офисе никого не было, мой план созрел. Таня, у вас есть на него компромат? Он замешан в убийстве своего делового партнера. Отлично! Она уставилась изумленно. «Отлично, что вы об этом знаете», — поправилась я. «Кажется, жестокий мир Вольфрама изменил меня бесповоротно. Впрочем, все относительно. И жестокость в том числе». После работы я позвонила Шидлику. «Жень, привет!» Ммм. На другом конце провода подруга уничтожала поздний ужин. «Помнится, ты говорила, что твой брат хакер? Есть такое». Однажды чуть дело не завели. Слава богу, со следователем повезло, пожалел. Нашему драчку тогда и 17 не исполнилось. А что нужно-то? По поводу компьютера поговорить. В компьютерах отлично разбирался Тихонов, и надежность его не вызывала вопросов, но я не хотела вмешивать Сашу. Человек и так столько пережил, достаточно с него рисков. Кирилл оказался серьезным и вдумчивым на вид юношей в модных очках. Прямо отличник кафедры дипломатии из МГИМО. С хакерами он никак не ассоциировался. «Это штамп», — сказал он в ответ на мои впечатления. «Чем я могу вам помочь? Подскажи, пожалуйста, специалиста по системам домашнего видеонаблюдения». «В смысле, установить?» «Нет, отключить». — Интересно. За стеклами модных очков сверкнули искры, не имевшие отношения к дипломатии. — Название? Модель? — Понятия не имею, но могу спросить. — Зачем это вам? Надеюсь, вы не собираетесь обнести соседей? — Конечно, нет. Понимаешь, детективная история, триллер. Я изложила ему свой план. Разумеется, без упоминания Ордесса. Искры в глазах пропали. Вернее, они слились с сиянием любопытства и азарта. «Кирилл, так ты посоветуешь специалиста?» «Но «Ну зачем нам какой-то посторонний специалист?» «Сами не хуже». Этот вариант я отвергла сразу. Еще не хватало подставлять брата подруги. Но он уговорил меня. «К чему нам лишние уши? И деньги платить придется. будто соблазняя несговорчивую девушку». Едва не урчал довольным котиком Кирилл. Своим кокетством он напоминал сестру. Но она обычно пользовалась семейным даром в других целях и не зарилась на чужие сигнализации. Дальше был натуральный Голливуд. Первую серию я бы назвала «Матрица. Восстание машин». Для начала в квартире Олега сломался умный дом и стал безумным домом. Включался и выключался свет — Подогрев пола, менялась температура воздуха и раздавалась музыка. А еще двигались шторы, и из кранов текла вода. «Ты не переборщил со спецэффектами?» — спросила я Кирилла, просматривая фильм ужасов, записанный миниатюрными камерами, которые установила по его инструкции Таня. «Не мелочись, слизенька! – сморщился Женькин брат. «Когда еще представится такой случай?» К тому же у него система безопасности автономная. До нее вживую добраться нужно. То есть я должен туда войти. На возмущенные вопли Олега из сервисной службы приехал Кирилл. Аккуратный и пунктуальный, как часовщик британского королевского двора, а также загримированный до неузнаваемости. Танина бывшая одноклассница Ника, ненавидевшая Олега всеми фибрами души, Работала визажистом на мусфильме. Хакер поколдовал над разными панелями и пультами, и обезумевший дом вернулся в разум. Лиза, спасибо, я ваш вечный должник. Роланд позвонил поздним вечером. Всегда, все что угодно. Подождите, благодарить. Еще рано. Вторая серия триллера называлась ⁇ Красота внутри ⁇ и предполагала выезд дизайнера на объект с каталогами мебели и образцами тканей. Дизайнером была я. Но вряд ли кто-нибудь из моих знакомых разглядел бы меня в загорелой брюнетке хорошо за сорок. Ника чего-то напихала мне в рот, приклеила силиконовые щеки, нос и пару подбородков, намазала тоном, я чуть не заорала перед собственным отражением в зеркале. А уж во что она превратила моё худосочное тельце? Если бы Олег через подключенные к телефону камеры смотрел на происходящее в своей квартире, а он наверняка смотрел, то обнаружил бы двух женщин, воодушевленно подбирающих обивки, подушки и покрывала. Мы этим и занимались часть времени, но в основном готовили Таню к отправке в Ордес и осуществляли план отсечения Олега. Этого он, разумеется, не увидел бы. Только самое необходимое, предупредила я. Кое-что она собрала заранее, в спальне камер не было. Один из моих чемоданов, якобы с образцами, был пуст. В него Таня запихнула свои вещи. Несколько миниатюрных томов Пушкина, Набокова, Шекспира. Взяла бы весь книжный шкаф, да некуда было положить айпад с мощным выносным аккумулятором. Вдруг маги смогут как-нибудь сохранить текст, и в Ордессе появится земная библиотека. «А деньги?» — спросила она. «Золото и камни. Их легко продать. Но ты не беспокойся. Вас примет король Ордесса. Вы ни в чем не будете нуждаться». «Не хочу быть нахлебницей». Она сунула туда же кофр с драгоценностями. Подумай, как отнесется Роланд к подаркам твоего... друга. Я их заработала. Она застегнула молнию чемодана. Целый год играла на этого козла на бирже. И весьма успешно. А какое у тебя образование? Финансы и кредит. И в бухгалтерии разбираешься? Естественно. Ну вот, братец, тебе еще один подарочек. «Должна же я заботиться о родном королевстве». Когда мы закончили, позвонил Олег. Прежде чем ответить, Таня медленно выдохнула. «Что у вас?» «В основном все выбрали. Ольга уже уходит. И я тоже». «Куда?» «В салон красоты». «Не задерживайся. Я приду пораньше». «Конечно, дорогой, приходи и чувствуй себя как дома». Насладись напоследок. Мы там, знаешь ли, не только над мировой литературой плакали. Я передала Тане несколько писем для друзей и взяла такси со стоянки, а Таня села в машину с водителем. Она заранее выбрала салон в большом торговом центре с парковкой, чтобы водитель не проследил за ней. Переоделась в туалете и отправилась к Роланду. А я отпустила такси у ближайшего сквера и, стащив с себя всю бутафорию в кустах, поймала другое такси. Выбросила старые каталоги в строительный мусорный контейнер на другом конце Москвы и поехала домой, где лежал случайно забытый мобильный телефон. И этот нервный день завершился. К великому сожалению, я не знала наверняка, благополучно ли они добрались до Ардеса но концерт для двух скрипок Рэйминор Баха, который я слышала, засыпая, говорил мне «Добрались! Благополучно!». Утром последовало продолжение вчерашнего детективного сюжета. Блокбастер вылился в сериал. Третья серия называлась «Фантомас разбушевался». В офис влетел Багровый от ярости Олег с требованием предоставить ему дизайнершу которая вчера привозила каталоги тканей. На ходу он снес стул. Аполинера кинула коллектив мавьим взором. Коллектив безмолвствовал. «Никто к вам не ездил», сказала начальница таким голосом, словно среди ее предков-русалок затесалась рыба-меч. «Как не ездил? Моя жена была у вас на прошлой неделе. С кем она общалась?» «Со мной», ответила я пока не пришел Афанасий. Олег пробуравил меня цепкими скорпионими глазками. Тихонов в два шага оказался у моего кресла. «Истинная правда», — подтвердил Феня. «А вчера?» «Ольга? Она обчистила мою квартиру! Забрала бриллиантов на...» «Неважно. У нас нет Ольги и никогда не было». «Как нет?» «Возможно, ваша супруга обратилась в другое место». Он выхватил из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий Тани рядом с толстой брюнеткой в меховой безрукавке. Все по очереди полюбовались на откляченный зад, перетянутый узкими джинсами, и дружно замотали головами. Олег хлопнул кулаком по столу для переговоров. Ваза, опрометчиво оставленная кем-то на краю, рухнула на пол». «Если вы в этом как-то замешаны!» — прошепел он. «Я камня на камне от вашей помойки не оставлю!» «Ну, ядрицкая дивизия! Опять дверь ремонтировать!» Чуть не заплакал Валера после громкого ухода Олега. «Лиза, ты что-нибудь знаешь?» — прищурилась Полинар. «Вот они, русалки, плавником чуют!» «Нет!» «Да что тут знать!» — вмешался Феня. «Упырь!» Сбежала она от него. «Молодец!» А тетка с чемоданами — сопутствующие обстоятельства или отвлекающий манёвр. Вечером в новостях сообщили, что дома у господина Севцова, крупного акционера известной строительной корпорации, нашли кровь пропавшей гражданской жены и личные вещи, принадлежавший его убитому пять лет назад партнеру по предыдущему бизнесу – перстень и коллекционный кинжал. Я знала еще кое-что. Системы видеонаблюдения, общедомовая и квартирная, после визита дизайнерши на несколько часов вышли из строя. В новом доме Олега его квартира была единственной отремонтированной на этаже – Никто не мог подтвердить, вернулась ли девушка из салона красоты. Консьержка на рабочем месте отсутствовала. Женщину срочно вызвали домой, залитые ею соседи. Вызов был ложным. Три года назад гражданин Севцов подозревался в причастности к гибели партнера. Твердым голосом сообщила по телевизору черноволосая красавица из МВД. Но за недостаточностью улик был отпущен. Татьяна Кузнецова объявлена в розыск. Таня боялась резать руку. рвать волосы — тоже малоприятное занятие, но она все вытерпела. Лепесток ведьмы остановил кровь, заживляющий эликсир мгновенно затянул рану и успокоил соднящую кожу под вырванными волосами. И теперь Олегу будет чем заняться, кроме вендетты. Дома я открыла подаренное Сашей на Новый год шампанское и выпила. Одна. Всю бутылку. Я радовалась за Таню и Роланда и думала о том, что и мы с Вольфрамом однажды... и поднимала бокал, чокаясь с кем-то незримым. Со стены на меня скептически косилась кошка, пока девушка продолжала мечтательно глазеть в окно. Я слушала бойдеру, была весёлой и пьяной, Герои оперетты в финале всегда обретают друг друга. Раджами и Адетта, Эдвин и Сильва, Ганна и Данила. И даже Розалинда возвращает неверного и легкомысленного Айзенштайна, променявшего ее сначала на собаку Эму, а потом вообще на какую-то мышь, пусть летучую. Никогда не понимала, нафига он ездался. Но если ей так хочется, то пусть, я великодушна. Человеку с разбитым сердцем вообще лучше слушать оперету, а не оперу, где героев не только разлучат, а еще и расстреляют, утопят, сожгут живьем и замуруют, за редким исключением. Правда в стране улыбок, которая тоже оперета, все кончилось печально. Принц Су Хонг расстался с моей теской и, вероятно, пошел жениться на четырех маньчжурских невестах. Повода для улыбок у него не было. Какая злая ирония. Но Китай очень далеко. Маньчжуры им давно не правят. Китайский народ взял власть в свои руки. Никто не отнимет у меня надежду. После Боидеры я послушала веселую вдову и легла спать с улыбкой. Но, вероятно, она была родом из страны Сухонга. Всю ночь мне снились кошмары. Я спасала волка то от фей, То от колдуна, то от манжуров, И даже не поняла толком, спасла или нет. На день рождения к Шидлику мы пошли вместе с Тихоновым. Во-первых, я бы пошла с ним куда угодно. А во-вторых, на него несчастным котом из Шрека смотрел Валера, страшно смущенный приглашением. Их отношения с Женькой развивались медленно. Наш художник оказался застенчивее третьеклассника. Саша купил навороченную мультиварку, давнюю Женькину мечту, а я — букет ее любимых алых роз. Отмечали в кафе. За окнами свистела настоящая февральская вьюга. Зима брала последний реванш перед наступлением весны. «Жень, давай мы деньги подарим, немножко отобьешься. Кафе — это же не За пару недель до дня рождения предложила ее одноклассница Лена Коткова разумная и строгая учительница математики. «Я премию неожиданно получила», — сказала подруга. «Тварь я дрожащая или право имею?» «Ну, если премию, то имеешь». В коротком серебристом платье именинница была еще краше обычного. Валера не сводил с нее глаз. Лиска, ну и Саша!» — шепнула Женька, принимая букет. «Боже, я бы сдалась на раз-два!» «Перестань, Жень, я же говорила, мы просто друзья». «Бедный мальчик», — вздохнула подруга. «Страшно подумать, какой из себя Вольфрам, если ты предпочитаешь его этой звезде французского кино». Люся тоже пришла с новым кавалером. Увидев Тихонова, расстроилась и начала методично напиваться. Лиска, а Павлик твой не прискачет?» — хихикнула через час уже не вполне трезвая Женька. А то он любит экспромты. Не прискачет. Я отбила ему всякую охоту к скачкам и к экспромтам. Отбила? Хотя бы не до гипса? Нет у тебя сердце троицкое. Не ту. Проводив меня до дома, Саша напросился в гости. Угостишь чаем? Весь вечер в кафе я ловила его взгляды. И тогда он отворачивался и присоединялся к общему веселью, Таяза за улыбкой печаль. На секунду я испугалась, а потом самой стало стыдно. Это же Тихонов. Безупречный, безукоризненный и благородный. Одним словом, принц. Лиза, мне нужно уехать. Сердце сжалось, словно в грудную клетку налили холодной воды. Далеко? Да. И надолго? Я не знаю. И говорю об этом двум людям. Тебе... И еще одному другу. А Аполинер? Взял неоплачиваемый отпуск на три месяца. Она была в Ауте, пришлось предоставить замену. Три месяца? Я могу спросить, что случилось? Можешь, но я не отвечу. Когда ты едешь? Сейчас. Сейчас? Да. Внизу ждет машина. Самолет через два часа. «Тяжело оставлять тебя, пока не вернулся твой...» «Как его зовут?» «Вольфрам». «Фон Шенбах? «Догадался!» «За меня точно не волнуйся, Саш». «Тебе кто-нибудь угрожает?» «Дмитрий?» «Мне никто не угрожает, не переживай». «А если кто-то будет угрожать тебе...» Саша протянул пустую визитку с одним телефоном. «Позвони по этому номеру». Он остановился в дверях. Лиза, ты мой самый близкий человек. Ну, не плачь, я же не на войну иду. После этих слов слезы хлынули, словно вода из крана. Сашечка, поклянись, что с тобой все будет хорошо. Я не могу передать, как ты мне дорог. Возвращайся, пожалуйста. Конечно, не на войну. Иногда мир опаснее войны. В нем нет блиндажей, нет заградительного огня и прикрытия с воздуха, нет перемирий, и никто не берет пленных.